Глава 7. Как я сказала, сейчас там мало что изменилось. Несколько фонарей, несколько машин, людей побольше, но кафе La Mode Réputation всё то же. Та же публика со всевозможными причёсками, те же лица. Сегодня заходишь и как будто попадаешь на полвека назад. Старые пьяницы, молодые парни с девицами на хвосте, запах пива, духов и всё сплёш в сигаретном дыму. словом отправилась туда и я когда появился этот фургон закусочный мы с Полем спрятались на нынешней автостоянке как когда-то мы с Кассисом и Рен но ну, теперь понятно там стояли машины ох и холодрига была шёл дождь бузинной ежевичных зарослей не ставалось теперь здесь всё забетонировано и стоит новая стена за которую уединяются парочки или же пьяницы, когда приспичит помочиться. Мы выслеживали де Санжа того самого люка, смазливенького. Мы притаились в тени напротив неоновой рекламы, кидавшей мигающие блики на мокрый бетон под ногами. И мне будто снова было девять, а внутри кафе Томас с девицами, повисшими на нем с обеих сторон странные шутки, играет с нами время. На стоянке в два ряда застыли поблескивавшие на дожде мотоциклы. Одиннадцать часов. Внезапно мне показалось диким, что я как глупая, так и не вышедшая из девятилетнего возраста девчонка, вжавшись в новую бетонную стенку, подсматриваю за взрослыми, в том самом месте, как тогда. И Поль здесь, и его старая собака на неизменной веревке вместо поводка смешные. Чокнутые старики подглядывают за баром из темноты. Что за бред? Взрыв музыки из музыкального автомата. Что за музыка, кто ее знает? Даже инструменты мне чужие, электронные. Не надо ни к губам прикладывать, ни пальцами шевелить. Девчоночий смех резкий, противный. Через мгновение дверь распахнулась, и мы отчетливо увидели его в обнимку с двумя девицами. На нем была кожная куртка из тех, что в парижском магазине стоит две тысячи франков, а то и больше. Девки лощеные, с накрашенными губами, такие молоденькие, в платьицах с узкими бретельками. Холод отчаяния охватил меня. Ну и картинка. Волосы у меня промокли под дождем, пальцы онемели. Прямо Джеймс Бонд с матой Харри. «Пошли домой». Поль взглянул на меня, как всегда, раздумчиво. Кто другой мог бы и не приметить мысль в его глазах, но я видела, он молча взял в ладони мою руку. Ей стало уютно и тепло, и я почувствовала кожей его выпуклые мозоли. — Нет, дрейф, — сказал Поль. — Что попусту тут торчать, — вскинулась я. — Выставлять себя на посмешище, уймись, Поль. Нам никогда не одолеть де Санжи. «Нам с тобой надо это вдолбить себе в свои дурацкие черепушки, и я не... не смей!» — произнес он, раздельно, чуть насмешливо. «Ты сроду не сдавалась, Фрамбуаз. Никогда». Терпение. Его терпение. Не навязчивое, но все-таки упорное, которого хватит на целую жизнь. «Что было, то прошло», — буркнула я, пряча от поля глаза — Да ты не изменилась почти, Фрамбуасс. Может, он и прав. Во мне всё ещё сидело что-то жёсткое. Не скажу, чтоб доброе. Я по сей день временами чувствую внутри что-то твёрдое, как лёд, будто камень в сжатом кулаке. Оно было всегда, даже в прежние времена, что-то подлое и прямо с достаточной долей здравого смысла, чтоб продержаться до победного конца. Словно матёрая в тот самый день каким-то образом вошла в меня, но Метя в сердце ухнула вместо этого рядом в глубокий раструп. Ископаемая рыба, зажатая в камень. Я видала однажды такое в книжке «Реко про динозавров», себя сжирающее в лютой ярости. — Может, и неплохо бы мне поменяться, — сказала я тихо. — Может, уже пора? Наверное, в какой-то мгновение я в самом деле так думала. Поймите, я устала, устала до крайности. За эти 2 месяца, прости, господи, чего мы только не перепробовали. И следили за люком, и урезонивали его, чего только не выдумывали. Подложить ему под фургон бомбу, нанять убийцу из Парижа, рубануть из снайперской винтовки с наблюдательного пункта. Ей богу, я готова была его убить. Злость истерзала меня. Но страх не давал мне спать по ночам, так что день был, как треснутое зеркало, и постоянно болела голова, и боль была сильнее страха себя разоблачить. В конце-то концов, я дочь Мирабель Дартижан, во мне жив ее дух, да, мне дорог был мой ресторан. И даже если де Санжи лишат меня моего дела, даже если ни одна душа в Лелавес не захочет со мной общаться, я знала. Всё равно пробьюсь. Но истинный мой страх, державшийся в тайне от поля и даже мной самой не вполне осознанный, был куда черней и необъятней. Он засел в глубинах моего сознания, как матёры на своём илестом дне, и я молила Бога, чтоб никаким соблазном его оттуда было не выудить. Ещё я получила два письма. Одно от Янника и одно где мой адрес был выведен почерком Лоры. Я прошла первое с растущим раздражением. Янник плакался и не скупился на уговоры, писал, что для него настали тяжёлые времена, Лора его не понимает, постоянно использует то, что он зависит от неё материально, как метод давления. Вот уже 3 года у них никак не выходит родить ребёнка. Она к тому же сваливает вину на него. Говорит, что готова на развод. Если верить Яннику, альбом моей матери может всё изменить к лучшему. Лоре необходимо новое занятие, какой-то новый проект. Ей в её карьере нужен толчок. Я не кумолял, чтоб если у меня есть сердце, я уступила. Второе письмо я сожгла, не читая. Не исключено, что оно содержало описание квартиры нуазет, всякие подробности из Канады. Признание племянника и так оставили у меня жалкое и неприятное впечатление мне их вполне хватило мы с Полем стойко приготовились к финальному штурму теперь оставалась последняя надежда я не совсем понимала на что мы рассчитываем мы действовали из чистого упрямства возможно мне по-прежнему нужна была только победа как и в то последнее лето в ле лавёс Возможно, во мне заговорил жёсткий, неукротимый дух матери. Не хотелось быть битой. Сдамся сейчас, твердила я себе. И её жертва кажется бессмысленной. Я боролась за нас обеих, и мне казалось, что даже моя мать могла бы гордиться мной. Кто бы мог подумать, что Поль станет для меня такой неоценимой поддержкой? Это он предложил по ночам дежурить в кафе Именно он обнаружил адрес де Санжи на тыльной стороне фургона закусочной. За эти месяцы я привыкла полностью полагаться на поле и доверять его суждениям. Мы часто сторожили вместе, сидели, укутав ноги одеялом, когда ночи стали холодней, на столе кофейник с кофе и стаканы с куантро. Кое в чем он был буквально незаменим. чистил картошку на ужин, приносил в дом дрова и выпотрошенную рыбу. При том, что посетители в Крэб Фрамбуас были редки, в середине недели я вообще перестала открывать ресторанчик. Но даже и в воскресные дни соседство с фургоном отбивало охоту почти у всех, кроме самых преданных клиентов. Поль продолжал охранять моё заведение, мыл посуду, драил полы и почти всегда безмолвно, в уютном молчании близкого человека В обычной для давних друзей тишине. "Не вздумай меняться", сказал он наконец. Я повернулась было уйти, но он задержал мою руку в своей и не выпускал. На его берете и по контуру усов блестели капли дождя. "По-моему, я кое-что откопал", сказал Поль. "Что?" вырвалось у меня грубо, с досады. Мне не терпелось поскорее лечь и поспать. "Господи, что ты там ещё откопал?" Может, ничего особенного. Он говорил с расстановкой, медленно, медленно, но ну прямо хоть кричи. Пока не знаю. Мне, понимаешь, надо кое-что проверить. Ну что такое, что? Я чуть не сорвалась на крик. Ай, Поль, погоди, пас. Но он уже с проворством и бесшумностью браконьера двинулся к двери, ведущей в бар. Мгновение исчез за ней. Поль, злобно прошипела я: "Поль, не надейся, что я буду тебя тут ждать. Пошёл ты к чёрту". Но я ждала. Дождь сочился за ворот моего добротного демисезонного пальто, потихоньку пропитывал волосы, стекал ледяными ручейками между грудей, и времени у меня оказалось достаточно, чтобы признаться себе самой, что в конце-то концов я за эти годы мало в чём изменилась.